после того как стало ясно что изабелла та на которой МСР летел с град и не выйдет из пустоты точнее после того как мы окончательно поверили в катастрофу дорофеев на сутки распустил команду как я провел это время о чем думала с кем встречался неважно важно то что я вернулся и тем же вечером состоялся серьезный разговор ваше возвращение показывает что вы решили продолжить службу на амуши совершенно верно капитан я «И вы должны принять присягу», – деловым тоном перебил меня Дорофеев. «Присягу?» «Признаюсь, я был несколько обескуражен». Э -э какую «Обыкновенную, Мерсу, самую обыкновенную». Капитан позволил себе улыбку. «Первую, с того момента, как пропал МССР». «Какую приносят все, приходя в астрологический флот и э -э а разве контракта недостаточно?» «Недостаточно» потому что астрологический флот не корпорация, мягко объяснил Дорофеев. Мы служим, а не работаем. Я понимаю. МСР взял вас на борт, снабдив временным офицерским патентом. наблюдав за вами во время боя и выслушав отзывы сослуживцев, я пришел к выводу, что вы, Мерса, достойны постоянного патента. Коотеанский штаб астрологического флота пошел мне навстречу, и согласился сократить испытательный срок. «Вы можете стать офицером, Мерсер, но прежде должны принять присягу». Ну что ж, раз без этого не обойтись, пришлось согласиться. Честно говоря, я не воспринял предложение Дорофеева всерьез. Подумаешь, ритуал. Ну, вызовет меня капитан на мостик, положу я руку на астрологический атлас, или на что они там ее кладут. Прочитаю текст по бумажке, и дело сделано. Я предполагал, что все пройдет быстро и буднично, но ошибся. Исчезновение МСР заставило Дорофеева искать способы сплотить команду. И моя клятва оказалась как нельзя кстати. Не знаю, сколько заплатил Бабарский, но уже утром я облачился в свой первый и до сих пор единственный в жизни мундир. Белый, как полярные айсберги, парадный мундир лейтенанта астрологического флота. а к Нас ожидали в штабе. Спасательная операция была в самом разгаре, точнее, стремительно набирала обороты. Флот намеревался обыскать все окрестные миры, на которые теоретически могло выбросить Изабеллу. Однако адмирал дерватерс начальник Каотианского штаба, понял резону Дорофеева и согласился принять участие в церемонии. Вместе с ним пришли командующий Каотианским флотом со свитой, лингийский адмирал дермонти Монти, Еще несколько шишек. Наверное, я навсегда останусь в летописях астрологического флота офицером, чью присягу принимало такое количество высших чинов. Прекрасный повод для гордости, но я терялся. Был скован и кожа ощущал царящее вокруг настроение. Далеко не праздничное настроение, чего ж там скрывать. Команда Амоша выстроилась во внутреннем дворе штаба. Я даже представить не мог, что они знакомы со строевой подготовкой. и был изрядно удивлен, проявленными умениями. Рядом шеренга офицеров, сплошь золотые погоны. Перед строем шесть адмиралов и я. в перекрестии взглядов. У развернутого знамени астрологического флота. До сих пор не понимаю, как я ухитрился не упасть в обморок. Но не упал, чем горжусь, и, возможно, в этом мне помогла напутственная речь Дер -Ватерса. «Мы собрались сегодня, чтобы услышать слова» которую произнесет претендент Мерса. Он даст клятву не дару или государству, не какому-то институту власти и даже не астрологическому флоту. Он даст ее нам, своим товарищам. Он поклянется, что пойдет с нами в неизведанное. Будет без страха прокладывать тропы и открывать новые миры. Что встанет рядом, и мы сможем на него положиться. Он поклянется, как клялся когда-то каждый из нас что его верность не будет зависеть от обстоятельств и причин, а только от того, жив он или нет. Он станет одним из нас, а мы своих не бросаем». И каждый понял, что имеет в виду адмирал дерватерс А потом прозвучал голос Дорофеева. «Андрес Оливер Мерса». я сделал шаг вперед. «У вас есть последняя возможность отказаться от принесения присяги, претендент». Никогда до и никогда после капитан не говорил со мной настолько жестко. Я не хочу отказываться. Ума не приложу, как я ухитрился избавиться от... э Но я избавился, поверьте. Повернулся к строю и, глядя ребятам в глаза, четко произнес присягу, текст которой не забуду до конца жизни. Из дневника Андреаса О. Мерсе «Доктор алхимии».